глава 14 задолго до рассвета соболев проснулся от сильного стука в дверь и машинальным движением выхватил из-под подушки браунинг кто там красноармеец ы чв е вестовой военкома чего надо товарищ командир вас немедленно вызывают меня одного всех сотрудников хорошо Сейчас приду. Стараясь унять сердцебиение, Соболев некоторое время еще лежал, закрыв глаза. Что бы такое могло стрястись? Соболев остановился на том, что это обычная ночная тревога, не спеша оделся, попил остывшего чаю и пошел к себе в военкомат. Его сослуживец и сосед по комнате Курбатов был уже на месте, мрачно с у т у л и с Он сосредоточенно рылся в своей полевой сумке. — Что случилось, товарищ Курбатов? Вы еще не слыхали? Прошлой ночью пепеляевцы овладели амгинской слободой, точнее, передовой батальон полковника Рейнгарта. — Взяли амгу? Соболев был ошеломлен. Пала амга. Как это случилось быстро? «Рейнгард! Полковник р е й н г а р т А что с отрядом Сутарихина?» «Не знаю». Засовывая обратно в полевую сумку своей бумаги, буркнул к у б а т о в «Сейчас у военкома совещание». Совещание было кратким. Военком Рубин, разглаживая бритую голову, рассказал о вчерашнем ночном событии. а м г а имела все возможности держать длительную оборону. Бойцов хватало, вооружение было хорошим, боеприпасов достаточно. Но командир гарнизона Сутарихин потерял бдительность. Не сумел обеспечить хорошую разведку, не выставил дозоры и заставы на нужных направлениях. Застигнутый врасплох красный гарнизон не смог дать отпора и оказался вынужденным попросту бежать. Сколько наших п р о р в о л о с ь еще неизвестно. Есть сведения, что много красноармейцев попало в плен. На сотрудников военкомата возложена обязанность по скорейшему обучению новых воинских частей, обеспечивания их вооружением и боеприпасами. Якутск объявлен на осадном положении. Город разделен на пять оборонительных районов. На строительство укреплений объявлена мобилизация всего трудоспособного населения и всех транспортных средств. Соболев получил назначение на южный участок обороны, от прежней радиостанции до церкви Богородицы. Затем приказано было всем сейчас же разойтись по своим участкам и уже к вечеру представить в штаб проекты укреплений. после ареста аргылова соболев обрел н е к о т о р о е спокойствие войско генерала пепеляева находилось по слухам где то очень далеко в окраных и н районах до якутска пепеляевцы могли и не дойти так хотелось думать соболеву и он так думал подверствуя факты к этой своей надежде и в самом деле на востоке вплоть до охотского моря И в окрестных улусах развелось нынче, бог знает, сколько белых отрядов, да только все они были или разгромлены, или распались сами. Почему дружину Пепеляева должна была миновать эта же участь? Ведь изо дня в день все повторяли одно и то же. Поход генерала Пепеляева есть авантюра. И, как всякая авантюра, заранее обречен на провал. Как было не поверить в это? А на деле выходит иначе. Пала Амга. Может, и правда у генерала большие силы. Нешуточное это дело в пору самых лютых морозов, по бездорожью, пустынными пространствами, в тысячи верст, по снежной целине, да через несколько горных перевалов, пройти с обозами до Амги. Исходу, смаху захватить ее смело. очень смело. Полковник Рейнгерт хитрая лиса, безтрезвого р а с ч е т а он не примкнул бы к ним. Если от побережья Охотского моря через диких й р е б е т д ж у к д ж у р они дошли до Амги, то около 200 верст от Амги до Якутска для них вроде прогулки. И ни одного крупного красного отряда на пути. это Соболев знал. Теперь, когда все обернулось вопреки ожиданиям, Соболев стал размышлять, укладывая факты, ему известные, в некую систему. Запомнился Соболеву радостный день 29 июля 1922 года. когда п о л о в и н а населения якутска явилась на берег лены проводить в дальний путь два красных экспедиционных отряда отправившихся на трех стареньких чадящих пароходишках один из которых назывался соболь это соболев не мог не запомнить а два других диктатор и революционный шлепы плицами пароходе о т ч а л и л и и медленно поплыли в н е и с п а л е н ь Грянула песня с реки, а здесь, на берегу, полоскались на ветру красные флаги, летели вверх флажки, гремело «Ура!» в с ё это вместе произвело на Соболева впечатление не только общего, но, как ни странно, было ему собственного обновления. Помнится, он тогда похвалил сам себя за благоразумие. Повинился перед советской властью, прощен, теперь работай честно, служи. Чувство это было устойчиво в нем, хотя пароходишки с молодыми красноармейцами ушли далеко и скрылись. Куда же ушли они? Два отряда были отправлены на побережье Охотского моря, в порт а я н и в Охотск. куда к этому времени стягивались остатки разгромленных белых отрядов е с а у л а Бочкарева и командарма Васьки Коробейникова. Преследование с целью окончательного его разгрома. Разве это могло бы вызвать какое-либо сомнение в целесообразности операции? Близился час окончательной и безраздельной победы. Разве не радость жить в ожидании этого часа? Как узнал потом Соболев, вскоре после отправки пароходов пришло, а затем было подтверждено сообщение о походе Пепеляева. Один из этих двух отрядов, так никого и не настигнув, больше двух месяцев просидел в глухом местечке Аллахюнь, не в силах двигаться из-за осеннего бездорожья, из-за отсутствия теплой одежды и продовольствия, из-за транспорта. Наконец, так как лошади и олени были все съедены. Пепеляев в это время высадился с войсками в а я н е соединился с остатками разбитых белых отрядов, дошел до Налькана. Боеспособный же недавно отряд сидел, как в западне, дожидаясь установления зимней дороги и транспорта из Якутска, теперь вот пала. Амга. Ничто-нибудь. Амга. Ключевой пункт на пути к Якутску. Не благодушием ли было предполагать, что Пепеляев не двинется дальше Налькана, и что его поход не представляет собой с е р ь е з н о й в о е н н о й угрозы? Пепеляев не стал отсиживаться Налькане. И вот теперь Амга, этот Сутарихин, говорят, убежал чуть ли не в подштаниках, бросив свой гарнизон. Вот и служи таким. Ядреный Мороз бодрил Соболева. Шел он спора. И стало ему жалко, что вот-вот он придет на место к церкви Богородицы. Начнутся его дела, и останется недостроена его система. Ну, какие еще факты остались неучтенными? Ведь это же очень важно для него. Это ведь так серьезно принять решение. «Амга пала, амга пала», — повторял он про себя уже машинально. Это был сигнал для него. Только к чему сигнал? Соболеву однажды пришлось побывать в Амге. Это небольшое селение он хорошо рассмотрел глазом военного. Расположено чуть на взгорье, очень удобно для обороны. Одно плохо растянуто с запада на восток. Круговая оборона такого пункта требует много сил на постройку укреплений, большое количество людей и вооружения. Соболеву еще тогда подумалось, что в случае обороны целесообразнее заранее оставить неукрепленную западную часть села и сосредоточить все силы на восточной половине, где есть больница с большим запасом льда, Два продовольственных склада. Церковь могла бы послужить хорошим наблюдательным пунктом, а могильные плиты, прилегающие к церкви по ГОСТа, хорошим материалом для укреплений. Лед в якутских селах запасают для питьевой воды. Как оно там было? Догадались ли именно так построить оборону? Или растянули ее в круговую? Впрочем, какое... Это имеет значение сейчас, когда все равно амга пала. Еще одно припомнило с о б о л е в Его недавно уязвило известие о том, что мелкие гарнизоны из амги, куда они были на время стянуты, приказано было вернуть в прежние пункты. Это уязвило его потому, что на всех оперативных совещаниях, где приходилось быть, он только и знал, что твердил не распылять силы, а концентрировать, не разбрасывать, а сжимать в кулак. С ним не спорили, но все оставалось по-прежнему. «Так вот, милостивые государи и господа стратегии», — думал Соболев. За три-четыре дня до нападения на ключевой стратегический пункт вы выводите из гарнизона около сотни бойцов. А ровно за день до нападения, вопреки неоднократным, моим, — с удовлетворением отметил про себя Соболев, — предупреждением вы выводите еще не менее сотни. Не слишком ли странное стечение обстоятельств? итак система завершилась она представила соболеву безукоризненно законченной будто шедевр искусства или научной концепции а сводилась она в общем то к простому суждению он соболев служит людям которые сколько бы ни распевали мы наш мы новый мир построим ничего не построят а только разрушат все, что было до них. А жить на развалинах Соболев был не намерен. Жаль только, что при всей завершенности системе недоставало какого-то последнего штриха, подобно тому, как его недостает портрету, дабы лицо на нем ожило, или симфонии, к о т о р а й недостает последнего завершающего аккорда. В этой творческой нужде, сами того не зная, помогли Соболеву двое якутов-добровольцев, двое парней лет в о с т и или чуть п о б о л е Соболев поднимался на крутой взлобок, а те, нищенские, одетые с винтовками на ремнях вниз с дулами, заливаясь радостным смехом, катились вниз, один на подошвах своих облезлых т о р б а с о в а другой попросту на заднице, чертя снег д у л о винтовки. Оба были так беззаботные и в е с е л ы будто собрались не на войну, а на х о р о в о д н ы й осуохай, на кумысное пиршество. Уже поднявшись наверх, Соболев еще раз оглянулся на них, весь облепленный снегом. Один из них барахтался в сугробе, а второй молодым козленком прыгал возле товарища и хохотал во все горло. «Оборванцы! Дикари!» — брезгливо отвернулся Соболев. «Вот они, красные бойцы, н е рыла у них, ни ума, идут, как на уток, к винтовки дулами вниз, дурачье!» В поражении вот такого воинства Соболев теперь уже не сомневался. Но вместе с этой уверенностью явилась и тревога. Заняв город, пепеляевцы предъявят счеты ему. Он выдал чекистам их эмиссара и не выполнил ни одного их з а д а н и й Тот же Рейнгард. с которым он был в полуприятельских отношениях, предаст его суду. А он, Соболев, хорошо знает, что за суд у белых. Они-то не станут, как чекисты, допрашивать, вести следствие, искать свидетелей, обращаться в трибунал. И забьют до полусмерти, выволокут во двор и шлепнут. Ждите. «Мы прибудем. Как нас встречать?» — о том поведает податель сего письма, — писал ему Рейнгард. «Как нас встречать?» С Соболеву стало неуютно и зябко д да о д р о ж и «Ждите, мы прибудем. Слава богу! Аргылов тут уже не помеха. Его теперь наверняка расстреляли. Но останутся документы». Пепеляевцы, по обычаю белых, постараются прежде всего завладеть документами ЧК, е а а там его донос и все показания. Еще наверняка белые заслали сюда ни одного Аргылова. Кто-нибудь еще из их лазутчиков, небось, и з д а в н о наблюдает, кто как себя ведет и кто что из себя представляет, как их встречать. Не знал этого Соболев, зато он подлинно знал, как встретят они его к стенке, только-то и дело. Тут р е ш и т е л ь н ы й совсем п о к и н у л о Эраста Константиновича. Он осознал себя в положении человека, загнанного в глубокую нору. Не у красных теперь служить ему нельзя, не у белых. Ему бы сейчас поразмыслить, не торопясь. И тогда может быть пришла бы в голову с в е т л а я мысль вроде той как в прошлый раз когда он был готов уже нажать на спуск своего браунинга но именно в этот момент внезапного отчаяния он подошел наконец к старому зданию бывшей радиостанции с этого места до белеющей на изрядном удалении церкви пресвятой богородицы Простирался будущий участок обороны, забота о надежности которого была возложена на него, человека, озабоченного лишь тем, как с п а с т и с а м о м у Такой протяженный участок чем укрепишь? Где взять столько балбахов, если кроме них этого презренного мерзлого навоза нет никаких подручных средств? Где взять столько огневых средств? А главное, кто будет оборонять этот участок? Сотни вот тех сопливых туземцев в т о р б а с а х которые и винтовку-то по-военному не умеют носить. А белые между тем, как попрут, их не остановишь. о н оттуда они двинутся. Соболев долго стоял в раздумье и глядел в сторону гор за рекой. К условленному времени Соболев сдал составленный им проект и вскоре был вызван к военкому. «Товарищ военком, по вашему приказанию присаживайтесь, Раст Константинович». Военком Рубин привстал и жестом показал на придвинутый к столу стул. «Проект я видел, отлично составлен. Рад стараться». — Ладно, ладно. Вновь усадил вскочившего было Соболева военком и сел рядом. — Раст, Константинович, обстановку вы хорошо знаете. Нам требуется немедленно в эти же дни провести тщательную инспекцию всех гарнизонов, расквартированных в селах на том берегу, в Павловске и и Маинсах. Если мы не примем безотлагательных мер... Нас и тут может постичь печальная участь амгинцев. В те места мы решили послать наиболее авторитетного нашего представителя, и я остановился на вашей кандидатуре, и р а с т Константинович. Ладно, ладно, сидите. Как военному специалисту вам надлежит провести тщательную проверку боевого состояния гарнизонов и их подготовленности к отражению нападения белых. Через трое суток в 12 часов дня об итогах командировки Подадите мне рапорт. Слушаюсь. Еще одно обстоятельство. Эраст Константинович. Командование вооруженными силами республики разработало и утвердило план военных операций против войск Пепеляева. Дальнейшая наша деятельность должна идти согласно этому плану. Во время своей инспекционной поездки вы также должны руководствоваться требованиями того же плана. Рубин поднялся и з старого, с облезшей краской сейфа, достал тоненькую папку. — Не считаю нужным подчеркивать особую секретность этого документа. Идите сейчас к себе, запритесь и внимательно ознакомьтесь. Когда окончите, вернете мне. — Слушаюсь, товарищ Ваньком. — Зайдя к себе... И дважды, повернув ключ, Соболев так и бросился к столу. Сначала он жадно пробежал глазами все разом, затем внимательно стал читать четыре отпечатанных на машинке листа. — Ага, так и есть. Фантазии у вас на большее не хватило. До сих пор Соболев был уверен, что красные отряды перехватит войска Пепеляева еще на далеких подступах к Якутску и завяжут бои на удобных для себя позициях. Эту меру диктовала сама создавшаяся обстановка. Красные в этом случае, хотя и не одержали бы решительной победы, зато нанесли бы значительный урон и истощили в многочисленных схватках генеральскую дружину, с и л ь н у ю изнуренную дальним походом. А эти вояки... Избрали иной путь, самый бесперспективный. Они обрекли себя на пассивную оборону. План предписывал все силы собрать в один мощный кулак и сосредоточиться в Якутске. Всем гарнизонам приказано было в сжатые сроки стянуться в Якутск, чтобы не давать противнику возможности разбивать отряды по одиночке. После возвращения из Петропавловского отряда «Строда» гарнизоны Павловска и Маинцев также должны были вернуться в Якутск. Столица республики должна была превратиться в неприступную крепость и стоять насмерть до подхода новых частей из Иркутска. «Дураки! Бездари!» Когда нужно сосредоточить силы, они их распыляют. А когда нужна совсем другая тактика, они трусливо прячутся за свои вонючие балбахи. Сидите же и дожидайтесь своего строда. После падения Амги отряд строда фактически отрезан от своих. Сейчас этот отряд уже наверняка уничтожен. как видно, разгромом Гинского гарнизона. Подействовал на них парализующе. Совсем перестали соображать. Отказались от активных боевых действий против Пепеляева. Решили не выступать навстречу ему. Это, прямо говоря, равно самоубийству. Пепеляев расправится с ними задолго до подхода частей из Иркутска. К тому же части... п о с п е ш а ю щ и е на выручку Якутску наверняка постигнет судьба отряда Каландаришвили. Каландаришвили Нестор Александрович, выдающийся руководитель сибирских красных партизан, погиб 6 марта 1922 года по дороге из Иркутска в Якутск со своим штабом, попав в засаду белых. Примечание переводчика. Чувствуете близкий конец? Засуетились, — злорадно подумал Соболев и о Рубине самом, который прежде на него косился, даже повышал голос сухой, как черствый сухарь. Он ни с того ни с сего стал необычайно ласков. Вот как быстро перелицевался. Ну да черт с ним! Остается проанализировать создавшуюся ситуацию. Первое. Есть ли у военкома, помимо явного лицемерия, хоть доля истинного доверия ко мне? К Соболеву. Почему именно меня он посылает в эту инспекторскую командировку? Тут все просто. Некого послать, все сотрудники уже разосланы. Второе. Почему военком доверил мне секретный документ? Такой шаг он не имеет права делать без согласования с ЧК. а Значит, когда Аргылов признался, что передал мне письмо Рейнгарта, а я наотрез отрекся, поверили все же мне, а не ему. Почему? Наверное, во-первых, зверски яростное и наглое поведение Аргылова само собой наводило на мысль о мести за выдачу, о клевете, провокации с его стороны. Аргылов явно расстрелян уже, в этом нет сомнения. Во-вторых, человек, выдавший ЧК е а тайного агента Пепеляева, и одновременно сам с Пепеляевым каким-то образом связанный, это слишком уж нелогично. Значит, пока будем считать, что все в порядке. Да, документ важный, узнал бы о нем Пепеляев. Не опасаясь, что красные выйдут с боем, навстречу он дал бы отдохнуть войскам. И основательно подготовившись, набрав дополнительно солдат, с полной уверенностью в успехе штурмовал бы Якутск. Более того, зная этот план, он мог бы подстеречь в засадах все подступающие к Якутску отряды. А если так... Тут сердце Соболева сильно забилось, а в голове у него мелькнула дерзкая мысль. Он сам доложит генералу п е п е л я е г о об этом плане. Этим шагом окупалось бы все, и выдача Аргылова, и другие его прегрешения. Почему бы не сказать, например, что Аргылов стал представлять собой Опасность для выполнения заданий его пришлось убрать. В такой ситуации за своевременную ликвидацию Аргылова он может даже получить поощрение. Хотя бы вкратце переписать. Спохватился Соболев и рукой, дрожащей от возбуждения, и с пешки стал быстро переписывать, пока не переписал все четыре страницы слово в слово. Затем драгоценные листки он спрятал в книгу, запер в ящике стола, чуть успокоился и пошел к военкому. У того оказался посетитель. Соболеву пришлось немного подождать, и, ожидая, пока посетитель выйдет, он еще более успокоился. Подождал, чтобы вам не мешать. Он вошел и протянул военкому папку. — Хорошо, — сказал Рубин. о т п и р а й и вновь запирая сейф. Утром выезжайте. Восьми дежурный пришлет за вами им щека. Вот ваше удостоверение. Отряд Строда, как только вернется, быстро должен идти сюда, в город. Будьте требовательны, послаблений не допускайте. Пусть все учтут суровый амгинский урок. Через три дня в полдень жду вас. Начальники гарнизонов... О вашем выезде предупреждены. Желаю успешной поездки. Рубин протянул для пожатия свою волосатую ручищу. — Спасибо. Вполне искренне поблагодарил Соболев. Наутро Соболев выехал в командировку за Лену в восточные гарнизоны.